Угланя неожиданно отступила. Перед ними открылся полузаваленный обломками коридор. Они оказались на седьмом, глубинном, последнем из ярусов морей, ярусе складов и железоплавильных мастерских, ниже которого находились только марийские копи, десятки миль старых, заброшенных выработок. Но облуждать по их переплетению было, казалось, бессмысленно. Там нельзя было отыскать ни воды, ни укрытия, не хотя бы старого, пусть даже покинутого и разгромленного жилья. И все-таки Торин повел их вниз. Их путь лежал сперва в сто одиннадцатый зал. Обрушившиеся с водокоридорах красноречивее всяких слов говорили о разыгравшейся здесь трагедии. То там, то здесь из груды обломков и мелкой каменной крошки торчала рукоять кирки. В одном месте... Они заметили покрытый чем-то темным гномий башмак. Они ступали осторожно, боясь потревожить древние могилы. Торин опасался, что дорога дальше будет перекрыта, но нет, между грудами обрушившегося камня и потолком оставалось достаточно мест места. Стоодиннадцатый зал оказался неуютным местом. Когда-то его высокие своды поддерживало несколько рядов витых колонн. Теперь все они лежали, разбитые на мелкие куски. Из зала, когда-то служившего чем-то вроде весовой, в углу еще сохранился железный остов больших весов для взвешивания руды. Вели три коридора. Один вел вниз, хкопим, оттуда тянуло знакомым сухим жаром, другой круто забирал вверх превращаясь в узкую лестницу, ведущую куда-то на другой ярус. Третий коридор заканчивался глухим тупиком. Дори простучал перегородку своей киркой. Звук был тупой. За сложенной из тщательно обтесанных камней стеной казалось, залегала коренная скала. Как во многих залах мории здесь была вода. Она сбегала в каменную чашу из пронизывающих всю морю трупов. Только здесь гномы заговорили. Нужно было идти к пламенным очам, на дно копий. Только там можно было отыскать дверь в подмарийские пути. Торин предложил всем поспать перед решающим броском, но никто из гномов не мог даже помыслить о сне. Точно тошнота, страх подступал к горлу, и приходилось прилагать немалые усилия, чтобы не поддаться ему. Они решили дать лишь краткий отдых натруженным ногам и спинам, чтобы потом сразу же спускаться вниз. Фолку из любопытства решил пройтись с факелом по залу. Глоин напомнил остальные маме и Фрилли, спрятанном где-то в стенах зала. браны и Скидульф решили пойти с ним. Гномы начали от ведущего к коридора, тщательно простукивая стены. Гномы едва успели взяться за дело, когда Фолко неожиданно глянул в темную губь коридора и предостерегающе крикнул. Стены и потолок озаряли быстрые вспышки рыжего пламени. Они приближались, вскочили на ноги и схватили из оружия остальные гномы. фолку со всех ног кинулся к своему луку. Он успел вовремя. Свет буйного пламени залил ближайшие извивы коридора, и остолбеневшие гномы увидели, как мимо них в зал проползло стремительное, гибко вьющееся тело, вокруг которого бился орел самого настоящего огня. Существо заметило гномов, замерло, и, загнувшись, словно перед броском, Стоящие ближе увидели два маленьких, холодных глаза на черной голове, вокруг которой велись рыжие языки, не оставлявшего дыма пламени. На мгновение все замерло, а потом раздалось гудение тетивы эльфийского лука, и стрела вонзилась под левый глаз существа и вышла наружу, тут же вспыхнув. Но свое дело она сделала, остановив прыжок чудовища и погасив его пламя. Спустя мгновение лишь короткие синие искры пробегали вдоль длинной черной спины. Круглая голова ткнулась в пол. Несколько мгновений никто не мог пошевелиться, а потом потрясенно заговорил Глойн. «Огнистый червь, огнистый червь — Огнистый чель! Огнистый чель! Гном отступил на шаг, невольно подняв ладони к лицу, но тут же опомнился.